Желтый огонь Праздники угощения обязательно устраивались каждый год. Их ждали с таким нетерпением, как ждут дня рождения. Потому что, как ни чудесно, жизнь в волшебной стране все же один день похож на другой. Солнце поднимается всякий раз высоко, и когда ежедневные чудеса сделаны, опять опускается за горы. Это случилось накануне нового праздника. Канун подоспел незаметно, он продолжался несколько дней, чтобы все желающие успели добраться до изумрудного города. А урфиногородник успел приготовить угощение. Фрукты и овощи удались на славу, их было видимо-невидимо, так что Джуз опасался не успеть перевезти их в изумрудный город до открытия торжества. Рядом с дворцом Страшилы соорудили длинные ряды из сдвинутых столов, которые перетащили из домов жителей города. Урфин и деревянный гонец, который помогал ему перевозить овощи, сновали между кругосветными горами и изумрудным городом. Проезжая с полными тачками через страну живунов, они оставляли вкусный запах спелых, настойных на солнце плодов. Разве могли же воны спокойно смотреть на это разноцветье фруктов и овощей в тачках? Они высовывались из круглых окон своих домов почти целиком, даже странно, как они не падали, цепляясь ногами за подоконники. Они еще и переговаривались, захлебываясь от восторга. — Ай-яй-яй-яй, — говорил один живун, — опять голубые огурцы, какое великолепие! — Что огурцы? Желтые орехи — чудо! Я сам видел их целый воз! — восклицал другой. — У меня уже сейчас слюнки текут. — А я люблю яблоки и апельсины! — тоненько пел женский голос. — У нашего Урфина яблоки горят, как апельсиновое солнце, а апельсины румяные — точно яблоки. — Ох! — и наемся я, — уверял мальчуган Живун звенящим голосом. Ворохай ярких ароматных плодов росли на столах изумрудного города, а в усадьбе Джюса они, казалось, не убывали. Живуны тщательно чистили свою одежду, украшали ее праздничными воротниками, их жены надевали юбки колокольчикам пришивали новые бубенцы к шляпам, одним словом, на праздник угощения собирались как на бал. Также тщательно готовились к празднику во всех уголках волшебной страны. — Я буду самой красивой, — говорила одна девочка. — Мама сказала, у меня такой нарядный воротник из кружев. — Нет, это я буду самым красивым, — возразил ей живун. — У меня самые блестящие бубенчики на шляпе, и они так звенят. Я могу весь праздник танцевать под свою мелодию, даже музыка не нужна. — А я еще не подшил шляпу, — тут же отозвался другой живун. — Не опоздать бы. — Да не опоздать, не опоздать, — заволновались живуны. Бубенчики на их шляпах вздрагивали, и в домах стоял неумолчный перезвон. Живу нам, и в самом деле пора было этой ночью отправляться в путь. Благодаря инженерной смекалке Страшилы кое-что изменилось в волшебной стране. Самым памятным оставалось, конечно, превращение изумрудного города в остров. Несмотря на вырытый канал, столицу свою жители все-таки по старой привычке Называли не островом, а изумрудным городом. Но в обведение страшилы Премудрого коснулись и других мест волшебного государства. Так жители больше не гадали, как переправиться через большую реку, через нее перекинули мост. А в глухом лесу не страшно было двигаться и ночью. Вдали всей дороги из желтого кирпича зажигались в темноте качающиеся фонари. Их движение и красноватый свет отпугивали диких зверей. Все же, чтобы поспеть вовремя, живунам очень скоро пора было трогаться, ведь шаги у них были маленькие, а путь предстоял неблизкий. Конечно, они не крепко спали в эту ночь, совсем как дети накануне праздника, поэтому они тотчас проснулись, услышав, как зазвенели бубенчики на их шляпах. Шляпы они на ночь ставили на пол, чтобы те молчали. Кто же звонил бубенцами? Может быть, мыши? Живуны заглядывали под шляпы и никаких мышей не находили. С улицы тем временем доносился непривычный гул. Он все нарастал. Живуны выбежали из домов. Огромный огненный шар ракача подлетал к кругосветным горам. «Метеор — Метеор? — озадаченно спросил прем кокус — Но метеор не гудит, — ответил он сам себе. — Смотрите, — протянул он руки к небу, призывая живунов смотреть туда. Шар пропал. Превратился в дрожащий желтый огонь, по форме, похожий на несколько корон, скрепленных вместе, или несколько перевернутых снопов. Живунам стало страшно. Они тоже дрожали. Динк, динк, динк. Звенели бубенчики на их шляпах. Гул все усиливался. От кругосветных гор потекли клубы желто-белого дыма. Прошумел вихрь, деревья пригнулись. В это время огонь погас. Вместо гула от гор донесся громкий рев, повторенный несколько раз эхом. — Скорее, скорее в изумрудный город! Торопил Кокус. — Страшно, страшно и непонятно все. Может быть, ваш правитель мудрый страшил, отгадает, — решили живуны, все еще дрожа, и бубенчики на шляпах дребезжали в такт их словам.